Глава 7. В конце 80-х я пару лет работал диджеем в одном клубе в Кинтиштауне, где и познакомился с Лорой. Это, собственно, был не то, чтобы клуб, а так, зал на втором этаже паба, но в течение полугода он пользовался большой популярностью у определенной части лондонского народа, правильного народа в черных 501-х левисах, Левисах в конце недели вечерами заполнявшего Таун and Кантри club. «Дин Голлс», «Электрик Боллрум» и «Кэмден Плазу». Я был хорошим диджеем, мне так кажется. Во всяком случае, людям у нас нравилось, они много танцевали, подолго не расходились, спрашивали меня, где можно купить пластинки, которые я ставил, и неделя за неделей снова появлялись в «Граучо club Место мы назвали там в честь «Граучо Маркса», который как-то выдал, что никогда не вступит ни в один клуб, изъявивший желание иметь его своим членом. Позднее выяснилось, что где-то в Уэст-Энде есть другой граучо club но с ним нас вроде бы никто не путал. Кстати, вот первая пятерка танцевальных хитов Граучо. It's a Good Feeling, Смоки Робинса и Мирклс. No Blow, No Show, Бобби Бленда. Мистер Биг Став, Джин Найт. The Love You Safe, The Jackson 5 и The Getta, Донни Хэтуэй. Нравилось мне это занятие. Очень нравилось. Море голов, колеблющиеся под звуки выбранной тобой музыки, зрелище улетное. Те полгода, что клуб пользовался популярностью, так и остались для меня самым счастливым временем. Это был единственный период моей жизни, когда я ощущал себя полным энергии, но потом оказалось, что ощущение было обманчивым, поскольку энергия пульсировала не во мне, а в музыке. На моем месте, ставя на полную громкость в переполненном клубе любимые танцевальные вещи людей, заплативших деньги, чтобы их послушать, то же самое чувствовал бы каждый. В конце концов, танцевальная музыка по определению пульсирует энергии. Я просто все спутал. Так или иначе, именно в этот период своей жизни, летом восемьдесят седьмого я познакомился с Лорой. Она утверждает, что это произошло только в третьей или четвертой ее появление в клубе и, похоже, говорит правду. Она маленькая, худенькая и симпатичная в духе Шины Истон, какой то была до Голливуда. Хотя, сторчащей в разные стороны прической радикально настроенного юриста и пугливыми бледно-голубыми глазами, Лора выглядела покруче Шины. Но вокруг было много более симпатичных женщин, которые, на мой праздный взгляд, стали со временем представляться совсем уж красавицами. Так вот, в своё третье или четвёртое появление она подошла к моему возвышенницу, и как только открыла рот, сразу же мне понравилось. Она попросила поставить вещь, которую я очень любил. «Got to get you off my mind» — Соломана Бёрка, если кому интересно. Но всякий раз стоило мне её включить, танцпол мигом пустел. «Вы её здесь уже слышали?» «Ага». «Значит, видели, как они все тогда засобирались по домам?» Композиция длится три минуты, но в прошлый раз пришлось вырубить ее минуты через полторы и запустить «Холеда и Мадонны». Время от времени в кризисных ситуациях я оставил что-нибудь из последнего. Поклонники гомеопатии тоже иногда вынуждены принимать традиционные лекарства, хотя и не одобряют их применения «Сегодня не засобираются. Откуда вы знаете? Половина тусовки пришла со мной, и я уж позабочусь, чтобы они танцевали». Я поставил «God to get you off my mind». Лора с приятелями, конечно же, высыпали на танцпол, но потом один за другим стали отваливать в сторону, со смехом качая головами. Под эту небыструю и немедленную ритм-блюзовую вещь со вступительным проигрышем, который несколько раз как бы прерывается, а потом снова начинается танцевать трудно. Лора мужественно продолжала, но я всегда начинал дергаться, если народ стоял без дела, и как мне не хотелось посмотреть, продержится ли она до конца, я быстренько поставил «The Love You Save The Jackson 5». Под «The Jackson 5» Лора танцевать не стала, она решительно направилась ко мне и, ухмыльнувшись, сказала, что больше эту вещь заказывать не будет. Она поинтересовалась, где можно купить пластинку Бёрка. Я пообещал, если она придет через неделю, записать ей кассету. Она была явно польщена. На запись Лориной кассеты я потратил кучу времени. Для меня записать кассету — все равно, что написать письмо. Я без конца стираю уже записанное и начинаю по новой. На сей раз я особенно старался, чтобы сборник получился хорошим, потому что, если честно, с тех пор, как я стал диджеем, мне не приходилось встречать столь многообещающей женщины а ведь встреча с многообещающими женщинами чуть ли не одна из профессиональных обязанностей диджея. Записать стоящий сборник — дело совсем непростое. Начинать надо с чего-нибудь ударного, чтобы сходу захватить внимание. Я начал было с «God to get you off my mind», но сразу сообразил, если кассета будет начинаться именно с того, что Лора просила записать, желание слушать остальное может и не возникнуть поэтому я надёжно спрятал эту вещь на середине второй стороны. Потом надо подпустить что-нибудь побыстрее или, наоборот, помедленнее. Нельзя записывать вперемешку белых и чёрных музыкантов, если только белые не играют так, что их не отличить от чёрных. Нельзя ставить две вещи одного исполнителя подряд, если только не собираешься всю кассету заполнить такими дуплетами. Существует ещё уйма других правил. Короче, тот сборник дался мне нелегко. У меня дома где-то до сих пор валяется парочка кассет с отвергнутыми пробными вариантами. В пятницу вечером в клубе она подошла ко мне, и я извлек из кармана куртки кассету. Так у нас все и началось. Хорошее начало. Лора была, да и остается, юристом, но когда я с ней познакомился, она была не таким юристом, каким стала сейчас. Тогда она работала в бесплатной юридической консультации — отсюда я полагаю ухождение по клубам и черная косуха а теперь трудится в адвокатской конторе в сити отсюда я полагаю рестораны и дорогие костюмы перемена прически и ранее за ней не замечавшийся вкус к невеселой насмешливости нет она не меняла своих убеждений просто ее уволили по сокращению штатов и она не смогла устроиться в другую юридическую консультацию Ей пришлось пойти работать за 45 тысяч в год из-за того, что не удалось найти работу, за которую не платили бы и 20 тысяч. «В этом вся суть тетчеризма», — говорила она. «И, по-моему, это верно подмечено». Поступив на новую работу, она стала другой. Она всегда отличалась сосредоточенностью, но раньше направляла свою сосредоточенность на вполне осязаемые предметы беспокоилась о правах квартиросъемщиков, о произволе домовладельцев в трущобных кварталах, о детях, живущих в квартирах без водопровода. Теперь же она сосредоточена исключительно на работе, на том, сколько она получает, кто и как пытается воздействовать на ее решения, как она справляется со своей работой, что ней думают коллеги и на всем таком прочем. Если же Лора почему-то не сосредоточена на работе, это значит, что в данный момент она сосредоточенно размышляет над тем, Почему ей не следует так сосредоточиваться на работе? Иногда в последнее время реже мне удавалось сделать или сказать что-нибудь, что разрывало замкнутый круг ее постоянных забот и размышлений, и тогда нам с ней бывало лучше всего, она частенько сетовала на мою непроходимую несерьезность, но и моя несерьезность на что-нибудь да может пригодиться. Я не был в нее безумно влюблен, и это беспокоило меня в смысле более или менее отдаленного будущего. Раньше я полагал, а с учетом того, к чему мы с ней в итоге пришли, возможно, полагаю и сейчас, что для отношений между мужчиной и женщиной чрезвычайно важна первоначальная безумная влюбленность. Она придает мощный импульс развитию отношений, а потом помогает преодолевать встречающиеся по пути колдобины. Позже, когда энергия этого импульса затухает, и ты уже почти готов остановиться, стоит оглядеться по сторонам и прикинуть – что же ты теперь имеешь может оказаться что ты пришел к чему то абсолютно непохожему на начало или же наоборот все осталось в точности по прежнему только краски стали мягче и приглушенные или же все попросту кончилось садясь с лорой я на время отошел от такого взгляда на роль влюбленности ни она ни я не лишались сна и аппетита не изводились в ожидании телефонного звонка мы просто были вместе и все, и коль скоро не существовало импульса, который грозил бы затухнуть, мы и не останавливались, чтобы прикинуть, что теперь имеем, а если бы даже остановились, обнаружили бы, что имеем ровно то же, что было у нас с самого начала. Она не внушала мне ни опасений, ни тревог, она меня не напрягала. А когда мы отправлялись в постель, я не паниковал и не дергался, если вы понимаете, что я имею в виду, а я думаю, вы понимаете». Мы с ней много куда ходили, и она каждую неделю появлялась у меня в клубе, а когда у нее кончился срок аренды квартиры, она переехала ко мне, и все стало совсем замечательно. А потом было замечательно еще кучу лет. Будь я дебилом, я бы утверждал, что виной всех перемен стали деньги. Когда она пошла на новую работу, денег у нее появилось немеренно, а у меня, когда я перестал быть диджеем, а мой магазин из-за экономического спада сделался словно бы невидимым для прохожих, их совсем не осталось. Да, это все осложняет жизнь, и в такой ситуации не лишний подумать о том, что надо бы что-нибудь переменить, пересилить себя, поставить себе какие-нибудь ограничения, но на самом деле виной всему не деньги. Виной всему я. Ведь я, как выразилась Лис, Порядочная задница. Вечером накануне нашей встречи в Кэмдоне Лиз где-то ужинала с Лорой и наехала на нее из-за Иена. А Лора не желала ничего говорить в собственное оправдание, поскольку это значило бы оскорбить меня. Она обладает строгими и зачастую вредящими ей самой понятиями о чести. Я, например, в подобном разговоре легко бы дал волю языку. Но Лис проявила настойчивость, и Лора сломалась, и обрушила на нее поток росказней обо мне, и потом они оберы дали, и Лис раз пятьдесят, если не сто, просила прощения за то, что полезла туда, куда ее лезть не просили. А на следующий день Лис сама сломалась и принялась вызванивать меня, а вечером влетела в тот пап и так лаконично сформулировала свое мнение обо мне. Понятное дело, я не уверен, так ли все было в действительности». С Лорой я со временем ее ухода вообще ни разу не разговаривал. А с Лиз у меня состоялось то самое единственное и не слишком удачное свидание. Но даже и не обладая доскональным знанием характеров всех действующих лиц, можно предположить, что все было именно так. Я не знаю, что конкретно сказала тогда Лора, но она наверняка поделилась с Лиз двумя, а то и всеми четырьмя приводимыми ниже сведениями. Первое. Я спал с другой женщиной, когда она была беременна. Второе. Из-за этой моей связи она приняла решение прервать беременность. Третье. После того, как она сделала аборт, я занял у нее значительную сумму денег и до сих пор не вернул ни пенса. Четвертое. Незадолго до ее ухода я говорил, что наши с ней отношения меня не вполне устраивают, и я, типа того, вроде бы потихоньку подумываю, не завести ли мне другую подругу. «Делал ли и говорил ли я все это?» «Да. И делал, и говорил». «Есть ли какие-нибудь смягчающие мою вину обстоятельства?» «Их нет, если только не рассматривать любые вообще обстоятельства, иначе говоря, контекст, как смягчающие вину». «Прежде чем осуждать меня, впрочем, по всей вероятности, вы уже это сделали», Прямо сейчас выпишите на бумажку четыре самые большие гадости, сделанных вами вашему партнеру, пусть даже, это только лучше, он или она о них не подозревает. Ничего не приукрашивайте. Не старайтесь объяснить свои поступки. Просто перечислите их самыми простыми словами. Готово? Отлично. Ну и кто теперь? Задница.